А что это у вас в руках, доктор? Один из новых анонимных памфлетов, появляющихся время от времени в публике. Он озаглавлен «Бич», а. и в нем заключается поразительно верный портрет барона Трепо. Э, причем сходство столь велико, что портрет перестает быть сатирой, а становится действительностью. Ну-ка, ну-ка. Он настолько же низок и подобострастен с высшими, как груб и нахалин с низшими и от него зависящими. Это циничный спекулянт, без сердца, без веры, без убеждений, способный играть на э, понижение или повышение жизнью родной матери. Ну и так далее, и так далее. Э, Перейдем теперь к биографии нашего барона Андре Трипо. Сын конюха... Господин барон Трепо! О, кстати! Имею честь явиться по приказанию ее сиятельства княгини. Всегда готов к ее услугам. Да, я на вас рассчитываю, господин Трепо. Особенно в данном случае. Если намерения княгини относительно мадмуазель де Кардовиль не изменились... Нисколько. По этому-то случаю мы здесь и собрались. Княгиня может быть уверена, что я всегда готов ей помочь, как обещал. И даже если необходимо употребить строгие меры, и даже если нужно... Мы совершенно с вами согласны. Пишите. Что писать? Мы совершенно с вами согласны. А? Но нам надо условиться, чтобы интересы этой молодой особы были вполне соблюдены. А? Все, что мы предпринимаем, все это делается для нее же, для ее пользы. А? Надо вызвать ее на откровенность. Да? Это необходимо. «Мадемуазель Адриена спрашивает, может ли княгиня ее принять?» «Скажите, мадемуазель, что я ее жду. А затем, Жорж, меня ни для кого, без всякого исключения, ни для кого нет дома». Взглянув за портьеру, княгиня убедилась, что человечек занялся своим делом и вернулась на место. «Странное дело». Казалось, все эти люди, ждавшие Адриену, чего-то тревожились, как будто они ее побаивались.